Дельси повернулась к комоду, чтобы достать носовой платок, и вдруг замерла на месте и крепко закусила нижнюю губу. Пока она смотрела в зеркало, она видела сказочную страну и себя, принцессу, только что проснувшуюся от долгого сна. Она забыла того, кто не спускал с нее печальных, красивых, строгих глаз. Единственного, кто мог одобрить или осудить ее поведение — Прямой, высокий, стройный, с выражением грустного упрека на прекрасном меланхолическом лице генерал Китченер глядел на нее из золочёной рамки своими удивительными глазами. Как заводная кукла, Дэлси повернулась к хозяйке. «Скажите ему, что я не пойду», — проговорила она тупо. «Скажите, что я больна или еще что-нибудь. Скажите, что я не выхожу». Проводив хозяйку и заперев дверь, Делси бросилась ничком на постель, так что черное перо совсем смялось и проплакало десять минут. Генерал Киченер был ее единственный друг. В ее глазах он был идеалом рыцаря, на лице его читалось какое-то тайное горе, а усы его были как мечта, и она немного боялась его строгого, но нежного взгляда. Она привыкла тешить себя невинной фантазией, что когда-нибудь он придет в этот дом и спросит ее, и его шпага будет постукивать об отфорты. Однажды, когда какой-то мальчик стучал цепочкой по фонарному столбу, она открыла окно и выглянула на улицу, но нет. Она знала, что генерал Киченер далеко в Японии ведет свою армию против диких турок. Никогда он не выйдет к ней из своей золоченной рамки. А между тем в этот вечер один взгляд его победил свинку. Да, на этот вечер. Поплакав, Дэлси встала, сняла свое нарядное платье и надела старенький голубой халатик. Обед ей не хотелось. Она пропела два куплета из самми, потом серьезно занялась красным пятнышком на своем носу, а потом придвинула стул к расшатанному столу и стала гадать на картах. — Вот гадость, вот наглость! — сказала она вслух. — Я никогда ни словом, ни взглядом не давала ему повода так думать. В девять часов Делси достала из сундучка жестянку с сухарями и горшочек с малиновым вареньем и устроила пир. Она предложила сухарик с вареньем генералу Китченеру, Но он только посмотрел на нее так, как посмотрел бы сфинкс на бабочку, если только в пустыне есть бабочки. — Ну и не ешьте, если не хотите, — сказала Делси, и не важничайте так, и не укоряйте глазами. Навряд ли вы были бы такой горды, если вам пришло жить на шесть долларов в неделю. Делси нагрубила генералу Китченеру, что не предвещало ничего хорошего а потом она сердито повернула Бенвенуточ Лине лицом к стене. Впрочем, это было простительно, потому что она всегда принимала его за Генриха Восьмого, поведение которого не одобряла. В половине десятого Делси бросила последний взгляд на портреты, погасила свет и юркнула в постель. Это очень страшно — ложиться спать, обменявшись на прощание взглядом с генералом Китченером, Уильямом Малдуном, герцогиней Мальборо и Бельминуту Челини. Рассказ, собственно, так и остался без конца. Дописан он будет когда-нибудь позже, когда свинка опять пригласит Делси в ресторан, и она будет чувствовать себя особенно одинокой, и генералу Киченеру случится отвернуться, и тогда... Э, Как я уже сказал, мне снилось, что я стою недалеко от кучки ангелов зажиточного вида, и полисмен взял меня за крыло и спросил, не из их ли я компании. «А кто они?» — спросил я. «Ну, как же?» — сказал он. «Это люди» которые нанимали на работу девушек и платили им пять или шесть долларов в неделю, вы из их шайки? — Нет, ваше бессмертство, — ответил я, — я всего-навсего поджег приют для сирот и убил слепого, чтобы воспользоваться его медиками.